Ему же плохо. Что? Герман Леонидович! Я же просил, предупреждал, звонил. Герман Леонидович, ну вы же не мальчишка. Что происходит? Что случилось? По дороге на областное совещание Герман Леонидович заехал в районную больницу. Ему сделали кардиограмму. Выяснилось, что у него прединфарктное состояние. Новый главный врач Полуэктов неделю уговаривает его лечь, а он противится. Это же преступное легкомыслие. Ничего, ничего, Спиря, я человек вредный, отлежусь. Ай, доктор, ах ты, полуэктов, ну ты же мне слово давал. Вам слово давал, а Гиппократу клятву давал. Да Гиппократ бы меня понял, ну ладно. Не знаю. Где твоя колыбель? Карета у подъезда. Вот. Карету мне. Карету. он был такой нелепый. Такой удивительный. Почему был? В начале и в конце каждого дела стоит человек. Плохо будет, если его снимут. Как хорошо, что я пошла к людям. Ведь я могла о нём думать так, как думала сначала. Этого бы я себе не простила. Такого прощать нельзя. Ведь в начале и в конце каждого дела стоит человек. И сердце у него одно. Одно сердце. Алло. Здравствуйте, это секретарь обкома партии. Скажите, пожалуйста, как здоровье Герма Леонтьевича Так. Да вы говорите, говорите терминами, они мне знакомы. Угу. Mm -hmm. Ну что ж, спасибо. Я вас попрошу, держите меня в курсе. До свидания. Можно избирательница к депутату? Дарья Горна, здравствуйте, Дарья Горна. Для вас по старой дружбе в любой день не обязательно в депутатский. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да я ведь допотопная да васабинку не люблю, как все, так и я. Ну что ж, прошу, прошу садиться. Спасибо. Рад вас видеть, Дарья Горна. соскучился. Смотрите, чтоб жена такие слова не услыхала, без волос останется. А -а -а, что? А что это может быть, будем беречься? Да, беречься надо. И беречь надо. Я ведь что пришла-то? Похлопотать за хорошего человечка. Изводят, изурочить хотят. Ни за что. Так что ни за что. Я знаю, что вы всё знаете. Но ведь и нам с низкой кое-что поведней. Сами-то Иван дмитрич Знаете, как у нас. Кто что есть, кто кому мигнул. Всё как в рентгене. Зелёный пришёл. настырной брыкастый. Но потом-то уходился, справный стал, дошлый. А я вот помню, критиковали вы его яра Да что был то было, по едам ела. Он ведь мой родной совхоз принял. Как свекровь лютая, ни одной промашки ему не прощала. Все косточки обголодала. До сих пор не пойму, как выжил-то. Жилистый. А чего он хитрить-то начал? Путать, петлять. Иван Дмитриевич, милый Ну, когда же крестьянину в простоте-то жилось? Ну, как говорится, у него планета такая. Нынче ливень, на медне ведра, дождь идет, а мы с дождь прошел, домой пихтуем. но ну, сами-то вы хлебали нашу жизнь крестьянскую, знаете? Ведь у нас Герман Леонтьевич позарань думает, что делать-то. Ну, как же ему быть-то? А ведь закон-то у нас, Дарья Егоровна, для всех один. И для города, и для села. Ну, закон-то охраняет от казнокрадов. А у Герман Леонтьича руки чистые. Миллионами ворочает, а ни золотинки не прилипло. Вы знаете, да и мы знаем, в деревне ведь не бабы чужую обгулять, ни копейку казённую унести Ветер докажет. И всё-таки распустился он, своевольничать начал. Это, наверное, от того, что вы его мало критикуете. Верно говорить, критики поубавили, к доверию склонил. Что не скажет, то сделает. Но критиковать, конечно, надо. Ох, да иногда боязно, Иван Дмитриевич. А чего? Покритикуешь руководителя для добра, а вы возьмёте его, да и снимете. Да. да, вот я когда директором была, предраисполкома Комаров спрашивает меня, как дела, как народ? Ну, я ему отвечаю, говорю, дела по-всякому, народ критикует. Он говорит, критикует? значит недоволен и на всякий случай строгачатом не вписал а потом и с работ снял вот так и повелось и руководитель стал думать если кто его критикует значит яму копает.